Часть четвёртая. Глава восемьдесят первая. Дорога до Амбула, поездом до Нью-Касла и затем автобусом занимает около двух часов. Мы прибываем на место и понимаем, что день намечается холодный. Часы на церкви бьют десять, и огромная дама в переднике поднимает роль ставни в кафе Нептун. Амбл — малоэтажный приморский городок с домами песочного цвета. Он словно прижимается спиной к Северному морю. В воздухе всегда стоит лёгкий запах соли, и я слышу, как люди говорят друг другу: "Э, запах меняется, так ведь? Скоро пойдёт дождь". Остров Коквид находится недалеко в море. Издали, кроме маяка, на нём ничего нельзя разглядеть. Альфи помалкивает. Он лишь изложил нам свой план, который стал возможным благодаря двум 50-фунтовым купюрам. «Альфи их нам показал. Я так и не понял, зачем он позвал нас, но Альфи сказал, что для достоверности. Он собирается изображать взрослого и надеется, что присутствие детей усилит эту иллюзию. Не знаю. Думаю, он скорее хочет, чтобы мы были рядом для моральной поддержки. Рокси же планирует сыграть главную роль в своей собственной пьесе. В этом я не сомневаюсь». Прогноз погоды в её телефоне объявляет, что дождь будет с вероятностью 90%. Так что Альфи оказался прав. Но мы понимаем, если всё пойдёт по плану, к полудню мы уже закончим. Нам удалось проделать весь путь без сучка и задоринки, и это, казалось бы, должно поднять настроение. Но мы наоборот, похожи на погоду холодные и задумчивые, словно ожидаем чего-то плохого. Мы сидим в кафе Нептун и смотрим в окно, на прохожих одетых в шорты и ветровки. Альфи заказал чашку чая, а мы с Рокси по банке кока-колы, но никто из нас не пьёт. Хозяйка кафе с подозрением поглядывает на нас, словно ждёт, когда мы что-нибудь украдём. Молчание нарушает Рокси. Она передаёт Альфи свой рюкзак и говорит: "Ну ладно, пришло время твоей трансформации в Супермена". Альфин молча берёт сумку и идёт в туалет переодеваться. Рокси так спокойно относится ко всей этой истории, что я немного злюсь. Она совсем не боится, что дома поднимут тревогу. "Проще простого", ответила Рокси в автобусе на вопрос о том, как она объяснила свой ранний уход. "Театральный кружок едет в Йорк. И твоя мама не поинтересовалась, почему вы уехали в 7 утра в субботу?" спросил я. Не удивилась, почему нет письма или формуляра, который ей надо подписать. Рокси пожала плечами. У мамы своих проблем хватает. Если я объясню, что я расписалась за неё, чтобы избавить от хлопот, она только спасибо скажет. Я завидовал лёгкости, с которой Рокси обманула свою маму. Если бы я попытался провернуть что-нибудь подобное, мама с папой сразу бы всё поняли. Они попросили бы письмо или расписание мероприятий, Мать заставила бы отца рано встать и отвести меня на место сбора. Не, у меня бы такое точно не сработало. Мне пришлось оставить записку на подушке, и это меня раздражало. Ушёл к Мо, вернуться к чаю. Существует определённый риск того, что отец заедет к Мо, позвать меня помочь починить трубы в ванной или очистить сточные канавы, или отнести коробки на чердак или всё вышеперечисленное. Как раз этим я и должен был сегодня заниматься. Отец наверняка подумает, что я опять увильну». Альфи сбежал без особых переживаний. Двери дома графа Грея запираются на замок и включается сигнализация. Но он обнаружил, что можно легко уйти через пожарный выход. «Пойдёмте», — раздаётся сзади. От неожиданности я подскакиваю. Затем оборачиваюсь и вижу Альфи в длинном пальто и мужской шляпе с полями, в костюме Рокси и Золивера. Выглядит довольно убедительно. Женщина за прилавком странно смотрит на нас. А как ещё смотреть, если мальчик в твоём заведении идёт в туалет и возвращается оттуда переодетый стариком. Мы выходим, и над дверью кафе звякает колокольчик. Дама по-прежнему не сводит с нас глаз. Я замечаю, что она лезет в карман и достаёт мобильник. У меня сводит живот от предчувствия. Что-то пошло не так. Но я ничего не говорю.